Глава 12. Глиобластома. Самая агрессивная опухоль мозга, развивающаяся из глиальных клеток. Несмотря на то, что смерть – неизменный спутник работы нейрохирурга, я почти не сталкиваюсь с ней напрямую. Смерть моих пациентов сделалась обезличенной и отдаленной. В большинстве случаев она становится неизбежным следствием безнадежной травмы головы или кровоизлияния в мозг. Такие пациенты попадают к нам в коме и умирают, не выходя из неё в просторной палате интенсивной терапии, после того, как в них некоторое время поддерживали жизнь с помощью искусственной вентиляции легких. Смерть наступает тихо и мирно, когда врач констатирует гибель головного мозга и аппарат вентиляции легких отключают. Тут нет предсмертных слов или последнего вздоха, есть лишь поворот нескольких переключателей, после чего аппарат перестает работать. Если кардиомонитор при этом остался подключен, обычно его убирают, то на нем можно увидеть, как сердце его удары отображаются в виде извилистой линии из красных светодиодов, начинает биться все более и более неравномерно, из последних сил пытаясь выжить в отсутствие кислорода. Через несколько минут оно останавливается в полной тишине, и линия на мониторе становится прямой. Медсестры отсоединяют от ныне безжизненного тела многочисленные трубки и провода, А вскоре два санитара прикатывают тележку с замаскированным простыней отсеком снизу и увозят покойного в морг. Если органы пациента предполагается использовать для трансплантации, то вентиляция легких остается включенной даже после того, как зафиксирована смерть мозга. Тело отвозят в операционную, как правило ночью. Врачи извлекают все нужные органы, и только затем отключают аппарат вентиляции легких и вызывают санитаров, чтобы те забрали тело. Мои пациенты с неизлечимыми опухолями мозга умирают дома, или в хосписе, или же в местной больнице. У нас в отделении это случается крайне редко, причем пациент неизменно оказывается в коме, так как умирает из-за того, что погибает его мозг. Если вопросы, касающиеся смерти, и обсуждаются, то, как правило, разговор ведется с родственниками пациента, а не с ним самим. Мне почти никогда не приходится встречаться со смертью лицом к лицу, но порой она застает меня врасплох. Когда я работал младшим врачом, все было иначе. Я ежедневно имел дело со смертью и умирающими пациентами. В первый год после получения диплома, когда я пришел в больницу интерном, низшая степень врачебной иерархии, меня частенько вызывали, как правило, ни свет ни заря, подымая с постели, чтобы констатировать смерть очередного больного. Я, молодой, здоровый, в белом медицинском халате, шел пустыми больничными коридорами, неотличимыми друг от друга, чтобы попасть в темную палату, где медсестра указывала на койку с задернутыми занавесками. Я прекрасно видел других пациентов, обычно изможденных и старых, которые лежали на соседних койках. Вероятнее всего, они не спали и были ужасно напуганы, а кроме того, наверняка размышляли о собственной дальнейшей судьбе отчаянно желая поскорее выздороветь и убраться из больницы как можно дальше. Покойник за занавесками, едва различимый в свете тусклой прикроватной лампы, выглядел точно так же, как любой другой мертвый пациент больницы. Они всегда лежат совершенно неподвижно, обезличенные, обычно пожилые, в больничной пижаме, с худым и желтым, как воск лицом, с запавшими щеками и с багровыми пятнами на конечностях. Я приподнимал пижамную рубашку и подносил к безжизненной груди стетоскоп, чтобы окончательно удостовериться, что сердце перестало биться, а потом приоткрывал мертвые глаза и светил в них ручкой фонариком, чтобы убедиться, что зрачки неподвижные и расширенные, то есть что они черные и большие, как блюдца и не сужающиеся в свете фонарика. Затем я подходил к сестринскому посту и делал пометку в истории болезни «Констатирована смерть» или другие слова в этом духе, а иногда даже добавлял «Покойся с миром». После этого я Я расписывался и возвращался в кровать, стоявшую в кабинете дежурного врача. Большинство пациентов, чью смерть я констатировал таким образом, не были мне знакомы. По ночам я отвечал за палаты, прикрепленные к разным врачебным бригадам, в одной из которых и сам работал в течение дня. Все это было много лет назад, когда повсеместно практиковалось вскрытие трупов. Врач традиционно присутствовал при вскрытии пациентов, за которых отвечал в дневное время, которых наблюдал на завершающей стадии болезни и с которыми успел хорошо познакомиться. Я ненавидел вскрытия и всячески старался их избегать. У моей профессиональной отстраненности были свои пределы. Проработав год интерном, я начал стажироваться в области общей хирургии. Меня направили в отделение реанимации, куда привозили людей, пострадавших от несчастных случаев. Здесь смерть принимала гораздо более драматичные и жестокие формы. Я до сих пор помню, как пациенты умирали от сердечного приступа, так называемой остановки сердца, прямо у меня на глазах. Помню, как целую ночь безуспешно пытался спасти мужчину, который ужасно мучился, истекая кровью из-за варикозного расширения вен пищевода. Все это время он оставался в полном сознании и смотрел мне в глаза. Я видел, как люди умирают от огнестрельных ранений, после автомобильных катастроф, из-за ударов током, от инфарктов, астмы и всевозможных разновидностей рака, в том числе весьма омерзительных. Еще были те, кто не доживал до приезда в больницу и кого скорая помощь привозила уже мертвыми. Как стажеру мне поручали констатировать смерть бедняк, которых инфаркт или инсульт застал на улице. В таких случаях мне предъявляли полностью одетое тело, с которого приходилось снимать одежду, чтобы прослушать сердце стетоскопом. Это сильно отличалось от процедуры констатации смерти у больничных пациентов, на которых были надеты одинаковые обезличивающие пижамы. Мне казалось, что своими действиями я оскорбляю этих несчастных, и хотелось извиниться перед ними за то, что я вынужден расстегивать их одежду, хотя мертвым явно наплевать на это. Поразительно, насколько одежда все меняет. Пятничным вечером я покидал Лондон на машине, рассчитывая несколько дней отдохнуть вместе с женой. Стояла морозная зима, и я любовался заснеженными деревьями, которые росли вдоль автострады, как вдруг зазвонил мобильный. Убедившись, что поблизости нет патрульных машин, я ответил. Разобрать, что говорят в трубке, удалось не сразу. «Кто?» – спросил я. Так и не поняв, кто звонит, я услышал, как голос из трубки произнес. «Мы только что приняли вашего пациента Дэвида г Его доставили прямо из дома». О, вздохнул я и свернул на обочину. «У него прогрессирующий гемипорез. Также отмечалась нарастающая сонливость. Но благодаря стероидам ситуация улучшилась». Он снова оживился и принялся острить. Я очень хорошо помнил Дэвида. Впервые я прооперировал его двенадцатью годами ранее, удалив особую разновидность опухоли под названием доброкачественная астроцитома правой височной доли мозга. Эти опухоли образуются непосредственно из тканей головного мозга и поначалу развиваются медленно, лишь изредка вызывая эпилептические припадки. Но в конечном счете они становятся злокачественными и превращаются в глиобластомы, которые неизбежно приводят к летальному исходу. Этот процесс занимает многие годы, и в каждом конкретном случае практически невозможно предсказать, как долго пациенту осталось жить. Иногда, если опухоль достаточно маленькая, От нее удается полностью избавиться с помощью хирургического вмешательства. Но большинство пациентов, в основном молодые люди, приходится смириться с тем, что им вынесен отсроченный смертный приговор. В подобных ситуациях особенно сложно решить, как лучше преподнести пациенту диагноз. Если не соблюсти необходимый баланс между оптимизмом и реализмом, что со мной, несмотря на старания, периодически случается, то врач рискует либо обречь пациента на жизнь полную безнадежного отчаяния, либо столкнуться с обвинениями во лжи и в отсутствии компетентности, когда опухоль трансформируется в злокачественную, и больной осознает, что дни его сочтены. Однако Дэвид всегда ясно давал мне понять, что хочет знать всю правду, какой бы суровый и неопределенной она не была. Дэвиду стукнуло 30, когда с ним случился первый припадок и была обнаружена опухоль. Этот высокий, более 180 сантиметров, мужчина успешно работал консультантом по вопросам управления, страстно увлекался бегом и ездой на велосипеде. Он был женат, и у него подрастали маленькие дети. Он был невероятно обаятельным и решительным человеком, который все умел обратить в шутку. Он не переставал острить даже тогда, когда я вскрыл его череп и возился с опухолью. Операция проводилась под местной анестезией, и Дэвид оставался в сознании. Мы оба надеялись, что он станет одним из тех немногочисленных счастливчиков, которым удалось полностью вылечиться с помощью операции. Но томография, выполненная через три года показала, что опухоль вернулась. Я отчетливо помню, словно это было вчера, как сообщил Дэвиду, сидевшему напротив меня в кабинете для прием амбулаторных больных, что возвращение опухоли убьёт его. Я видел, как его глаза наполняются слезами, но он проглотил подступивший к горлу комок, и на протяжении нескольких мгновений просто смотрел перед собой, после чего мы поговорили о том, что дальнейшее лечение поможет выиграть ему немного времени. В течение следующих нескольких лет я оперировал его еще два раза, и с помощью лучевой и химиотерапии ему удавалось вести нормальную жизнь вплоть до недавнего времени. По сравнению со многими людьми, которым поставили аналогичный диагноз, Дэвид, как говорят врачи, держался очень хорошо. За все эти годы я сблизился с ним и с его женой сильнее, чем с большинством других пациентов. Я преклонялся перед тем, как они справлялись с болезнью, и перед тем, насколько практичными и решительными они оставались в связанных с нею вопросах. «Не думаю, что тут можно сделать хоть что-то еще», сказала врач, позвонившая мне. «Но пациент просит, чтобы вы посмотрели снимки. Он сильно в вас верит. Я уже показала их одному нейрохирургу, и тот воспринял их без особого энтузиазма». «Я улетаю из страны завтра утром на несколько дней», ответил я. «Пришлите мне снимки по электронной почте», и на следующей неделе я гляну на них. Хорошо, так и сделаем спасибо. Пошёл снег. Когда я продолжил путь, в душе моей развернулась мучительная внутренняя борьба. По счастливой случайности я проезжал совсем рядом с больницей, в которую положили Дэвида, и мне не пришлось бы делать большой крюк, чтобы повидать его. С другой стороны... Я не хочу туда ехать, чтобы сказать, что он умрет, — говорил я себе. Я не хочу портить чудесные заграничные выходные, которые собрался провести с женой. В груди противно щемило. В конце концов, если б я был при смерти, — убеждал я себя, — разве мне не хотелось бы, чтобы хирург, в которого я так верил на протяжении всех этих лет, пришел меня навестить? «Но мне действительно не хочется сообщать ему, что пришла пора умирать!» Раздраженный и колеблющийся, я все-таки повернул на следующем съезде с автострады. Больница выросла передо мной словно скала посреди огромной парковки. В ужасном расположении духа я двинулся по бесконечному центральному коридору. Казалось, он тянется на мили и мили вперед. Хотя, вероятно, дело было в том, что я страшился разговора с умирающим пациентом. В очередной раз я испытал лютую ненависть к больницам, к их унылым, бесчеловечным зданиям, за стенами которых разыгрывается столько трагедий. По крайней мере, лифт, в котором я поднимался на шестой этаж, не сообщил о необходимости вымыть руки, как делали лифты в моей больнице однако голос, предупреждающий об открытии и закрытии дверей, казался мне еще противнее, чем обычно. Наконец я добрался до отделения и обнаружил Дэвида у сестринского поста. Он стоял, окруженный медсестрами. Его слегка клонило в сторону из-за слабости в левой половине тела. Поэтому он нуждался в поддержке. Врач, с которой я разговаривал по телефону, тоже оказалась неподалеку. Она подошла ко мне. «Все думают, что я волшебница. Только вам позвонила, и уже через 15 минут вы тут как тут». Я направился к Дэвиду, который рассмеялся, удивившись и обрадовавшись моему внезапному появлению. «Опять вы?» — воскликнул он. «Да. Пойду гляну на снимки». Меня подвели к ближайшему компьютеру. Прежде мне не доводилось встречаться с врачом, который наблюдала Дэвида, хотя мы и переписывались по поводу его болезни. Я сразу понял, что она очень приятный человек. «Я наблюдаю всех пациентов с доброкачественными глиомами», сказала она, слегка поморщившись. «Куда проще иметь дело с заболеваниями двигательных нейронов, рассеянным склерозом. Пациенты с глиомами на ранних стадиях молоды, у многих маленькие дети, а все, что я могу сказать, это «иди и умри». У меня дети того же возраста, что и у Дэвида, и ходят они в одну школу. Очень сложно держаться отстраненно и не поддаваться эмоциям. Я взглянул на снимок, появившийся на экране. На нем видно было, что опухоль, Теперь уже раковая зарывалась в глубь мозга. Поскольку опухоль находилась в правой части мозга, как и в случае с Хелен, когнитивные функции Дэвида оставались по большей части нетронутыми. Что ж, я могу провести операцию, начал я. Но вряд ли мы выиграем много времени. Максимум несколько месяцев это будет продление смерти, а не жизни. Оставшееся время окажется отравлено ложной надеждой. К тому же операция несет в себе определенный риск. Дэвид всегда ясно давал мне понять, что хочет знать правду. Я подумал о других пациентах, например, о Хелен, которых при схожих обстоятельствах все-таки оперировал, потому что они отказывались взглянуть в лицо правде и о том, как сильно потом сожалел о своем выборе. Всегда невероятно сложно сообщать пациенту, что больше ничего нельзя сделать, что не осталось ни малейшей надежды, что настала пора покорно умереть. Кроме того, когда опасаешься того, что можешь оказаться неправ. А вдруг произойдет чудо, и, может быть, все-таки стоит прооперировать еще разок? Подобные размышления способны перерасти в нечто вроде двойного психоза, когда ни врач, ни пациент не в силах смириться с реальностью. Пока я изучал снимки, Дэвида проводили в одиночную палату, в которую его положили накануне. В больницу он попал без сознания и наполовину парализованным, но изрядная порция стероидов временно вернула его к жизни. Я зашел в палату, где у кровати Дэвида стояли его жена и две медсестры. Сгущались сумерки, и в помещении царил мрак, так как свет еще не включили. Через окно можно было увидеть постепенно угасавший день, больничную парковку, раскинувшуюся несколькими этажами ниже, за ней ряд домов и деревьев, а также падавший на землю, но тут же таявший снег. Дэвид лежал на спине. Когда я вошел, он не без труда повернулся в мою сторону. Я слегка нервничал. Я посмотрел снимки, и я всегда обещал вам, что я буду честен. Тут я обратил внимание, что Дэвид не смотрит на меня. И до меня дошло, что я стою слева от него. Именно эта сторона была поражена опухолью. Он, вероятно, не мог меня видеть, поскольку правая часть мозга больше не работала. Так что я обошел кровать и, хрустнув суставами, опустился на колени рядом с ним. Смотреть сверху вниз на своего умирающего пациента было бы таким же примером бесчеловечности, как и длинные больничные коридоры. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. Я могу снова провести операцию. Я говорил медленно, буквально выдавливая из себя каждое слово. Но это даст вам еще один месяц, в лучшем случае два. Я несколько раз оперировал людей в похожей ситуации. Обычно потом я об этом «Сожалел». Дэвид ответил так же медленно. «Я понял, что все складывается не в лучшую сторону. Мне нужно было кое-что уладить, но теперь все уже сделано». За годы практики я усвоил, когда преподносишь плохие новости, Лучше говорить как можно меньше. Такие беседы, в силу своей природы, протекают медленно и учительно. Так что мне неизменно приходится бороться с желанием постоянно что-нибудь говорить, лишь бы заполнить неловкую тишину. Надеюсь, сейчас я справляюсь с этим лучше, чем в прошлом, Но мне было чрезвычайно сложно соблюдать собственное правило, когда Дэвид взглянул на меня. Я сказал, что будь он членом моей семьи, то я не пожелал бы ему больше никаких операций. «Что ж», — заключил я, овладев собой, полагая, я продлил вам жизнь на добрых несколько лет». Раньше Дэвид участвовал в соревнованиях по бегу и велоспорту, и руки у него были огромные, мускулистые. Пожимая его большую ладонь, я чувствовал себя неловко. «Для меня было честью лечить вас», — произнес я и, поднявшись на ноги, добавил. «Это немного неуместно». Но все, что я могу сказать, — удачи. Я так и не смог произнести «до свидания». Ведь мы оба понимали, что видимся в последний раз. Ко мне подошла жена Дэвида. Глаза ее были полны слез. Крепко обняв ее на несколько мгновений, я покинул палату. Лечащий врач Дэвида вышла вслед за мной. «Огромное вам спасибо, что приехали. Это все значительно упростит. Мы отправим его домой и организуем паллиативный уход», — сказала она. Я безнадежно всплеснул руками и пошел прочь, пошатываясь, словно был пьян. Пьян от избытка эмоций. «Я счастлив» ответил я ей. Хорошо, если можно так выразиться, что мы поговорили. Удастся ли мне также сохранить храбрость и достоинство, когда настанет мое время? Спрашивал я себя, выходя на мрачный асфальт больничной парковки. Снег все еще падал, и я снова поймал себя на мысли о том, до чего же я ненавижу больницы. Я завел машину и тронулся с места терзаемой противоречивыми эмоциями. Вскоре я попал в пробку и принялся яростно проклинать машины и людей, сидящих за рулем, словно они были хоть сколько-нибудь виноваты в том, что хорошему, достойному человеку суждено умереть, оставив жену вдовой, а детей сиротами. Я кричал и плакал бестолково ударяя кулаком по рулю. Мне было стыдно не за то, что я не спас Дэвиду жизнь. Лучшего лечения он и пожелать не мог, а за то, что утратил профессиональную отрешенность. Собственные душевные страдания казались непошлыми на фоне хладнокровия Дэвида и мучений, которые принесла его семья, и которые я лишь бессильно наблюдал. Со стороны.